Глава седьмая. Кто-то не вытерпел долгого ожидания и был слишком резок с сотрудником ГИБДД. Разочарована бубню я. Стараюсь сохранять душевное равновесие, которое явно пригодится мне в общении с разъярённым Тумановым. Впрочем, я могла вообще не приехать, поэтому... Неторопливо выбираю наиболее безопасное место на обочине — аккуратно паркуюсь, прошу детей тихо посидеть в автомобиле, но не надеюсь на это. И беру права, лихорадочно скользя по карточке влажными пальцами. Молча отдам, развернусь и уеду, повторяю как мантру, вступая на плавящуюся под беспощадным полуденным солнцем землю. Дальше сам. Рискую взглянуть на Адама. Он замечает меня еще до того, как я выхожу из машины и направляется ко мне. Надвигается как танк, Готовится размазать меня по асфальту. Настигает мгновенно. Несколько широких шагов, и мы сталкиваемся перед капотом моего «Хюндая», едва не высекая искры. Адам молча обхватывает меня за талию и, покосившись на инспектора, отводит в сторону. Возле боковой двери разворачивает и нагло к себе прижимает, дезориентируя. От этой вынужденной близости становится ещё жарче. Невесомая ткань платья прилипает к коже, а там, где соприкасаются наши тела, всё горит. «Так, мне деньги нужны. Верну с процентами». Чеканит мужчина, который не имеет ни малейшего представления об элементарной вежливости и никогда ничего не просит, только приказывает. На секунду я теряюсь. «Агата!» Порывисто зовёт, пальцами в мой бок, грубо впиваясь. Вместо ответа пытаюсь его оттолкнуть однако железную махину и на сантиметр сдвинуть невозможно случайно на ногу ему наступаю пока выворачиваюсь, но и это не имеет никакого эффекта не дрогнув ни единым мускулом словно робот туманов впечатывает меня спиной в обжигающий металл автомобиля не брыкайся жена бросается усмешкой заставив меня возмущенно хватануть воздух горячий настолько что лёгкие сводит. Он накалился до предела за несколько секунд рядом с Адамом. Если представилось так гаишнику, то уж доигрывай до конца. Наклоняется ко мне и улыбается, обнажая белоснежные зубы с чуть выступающими клыками. Ощущение, что Туманов готов вонзиться в моё горло и осушить меня до последней капли, спасаясь от жажды и тридцатиградусной жары но он лишь мажет по мне обволакивающим взглядом, боковым зрением цепляет стоящего неподалеку инспектора и мгновенно меняет тон. «А если серьезно, мне взятку ему нужно дать, а нечем». Снизив громкость и убавив пыл, шепчет мне на ухо, подпаливая кожу жарким дыханием. «Портмоне с картами и деньгами, видимо, у меня украли. И права там же остались» от игриво-нахального настроения не остается и следа. Адам опять злится, зыркает на эвакуатор, ворующий его прелесть, и в меня стреляет синим взором с адскими желто языками пламени. Встрепенувшись, молча высвобождая руку, все еще сжимающую проклятые права, поднимаю и перед грозным лицом карточкой взмахиваю. Разворачиваю так, чтобы Туманов фамилию и фотографию увидел и судорожно сглатываю, наблюдая за реакцией. «Откуда?» — на выдохе спрашивает удивлённо. Одним механическим движением резко выхватывает у меня карточку, проверяет, крутит в руке, а потом ко мне внимание возвращает. «Вы потеряли в фитнес-клубе?» — не договариваю я, потому что Ваську прикрываю. Не хватало ещё, чтобы посторонний мужчина орал на мою дочь из-за какого-то куска железа. Дорогущего, признаю, но всё-таки не настолько значимого, чтобы ребёнка пугать. Я случайно увидела. «Почему не отдала сразу?» — смотрит с подозрением, но хватку ослабляет. Делает шаг назад, и через небольшой зазор между нами пролетает вихрь, но порыв ветра не охлаждает меня. По-прежнему горю и от жара дрожать начинаю, как в лихорадке. Прилипшее к телу платье, одергиваю, сокрушённо осознавая, что презентабельный вид оно потеряло. Пока Адам нагло рассматривает меня, отвлекаясь, я панически размышляю, что солгать о правах. Но из машины в нас с Адамом неожиданно летит по-детски наивно и непривычно мило. «Привет, дядь!» — просто зовёт его Вася, чуть высунувшись из машины. «Насколько ремни позволяют?» «Вот, держи!» Весцеремонно обращается к нему, будто они сто лет знакомы, а Туманов совершенно не спешит делать ей замечания. Вместо него это собираюсь сделать я, но мы оба вдруг замираем, уставившись на портмоне в маленькой ручке. До последнего надеюсь, что оно не Адаму принадлежит, а, допустим, папа мой поиграть дал. Он внукам многое позволяет, балует их». Василиса улыбается вымученно, виновата и максимально очаровательно, становясь на Ксю похожей. А ведь она редко признаёт свои ошибки. «Откуда?» — вновь повторяет Адам, словно на сегодня весь словарный запас у него исчерпан. «Василиса!» — предупреждающе зовут дочь полным именем. И это значит, что я крайне недовольна её поведением. Почувствовав мое настроение, малышка голову в плечи вжимает, а рука с портмоне так и зависает в воздухе. «Как я тебя учила с незнакомыми взрослыми разговаривать!» «Мы знакомы», — бурчит она. «Да пусть», — отмахивается от меня Туманов, а сам глаз с малышки не сводит. «Когда мне выкают такие милые девочки, я стариком занудным себя чувствую». Уголки его губ, дергаются вверх, но сам он по-прежнему напряжён. «Кстати, тебя это тоже касается, чертовка!» Не оборачиваясь ко мне, бросает как бы между прочим, машинально. Игнорирую дерзкое обращение, списав на шок, в который Туманова вергла Васька. «Да и не обижаюсь!» Сама чертятами своих неугомонных тройняшек зову. Адам приближается к машине и с заметной растерянностью забирает у малышки портмоне. Рывком открывает, небрежно проверяя содержимое. «Василиса, нельзя же...» Разочарованно выдыхаю, но прерываю поток упрёков. Не при Туманове. «Так, это что такое вообще?» Он лоб нервно потирает, тщетно пытаясь понять, что произошло. «Как мои вещи у тебя оказались?» «Ты в клубе обронил, когда меня ловил». — хихикает Васька, но тут же губки испуганножимает нажимает, на меня взглянув. Из-под лоби смотрит на Туманова, изображая раскаяние, которого и в помине нет. Дочка лишь играла со взрослым дядей и не видит в этом своей вины. Я сбежала, круг сделала и в коридор вернулась, пока Ксю шнурками тебя отвлекала. Там и заметила случайно. В рюкзак запихнула, а потом мы с мамой ругались, и я забыла опускает реснички, чтобы я по ее синекарим глазам маленькую ложь не прочитала. Но я и так догадываюсь. Намеренно утаила она находку. Уж очень интересная игрушка из нее получилась. Перевожу внимание на вторую дочь, на мою воздушную девочку в розовом платьице, которая в душе та еще хитрая лиса. «Привет!» — радостно машет ручкой Ксюши из салона. «Привет, принцесска», — легко выдыхает Адам. «Молчаливый часовщик, и вам здравствуйте», — цепляет Макса, но тот намеренно его игнорирует, отворачивается к окну. Вздохнув, Туманов постукивает пальцами по портмоне. «В смысле?» — отвлекало. Голос срывается в хрип, и мужчина закашливается нервно. «Агата, какого...» коситься на детей, проглатывая ругательство. «Что у тебя вообще в семье творится?» «Спокойно, Адам», — хватаю его за локоть, оттаскивая от автомобиля. «Дико беспокоюсь о тройняшках. Они в два счета могут вывести из равновесия любого, а на что способен здоровый злой мужик, не желаю проверять». «Я за все их проделки отвечу. Ничего ведь страшного не произошло, и...» Туманов напрягает мышцы, косится туда, где сплетаются наши руки. Устремляет взгляд на меня, изучает внимательно, будто в мозг мне влезть пытается, и в душу. «Не арина на маму!» — взволнованно Васька вскрикивает. Копается в рюкзаке. «Вот еще!» В ручке зажаты смятые купюры, потрепанные, надорванные, скомканные. Забирай. Думала, еще с фантиками поиграю. Но если ты жадина, то... Кулачком взмахивает. На! Фантики. Оставь себе мелкое на карманные расходы. Обреченно хрипит Адам, а я отпускаю его руку. Не ощущаю от него опасности больше. Нет, не надо. Протестую возмущенно. Василиса, верни чужое. На нервы голос повышаю. «Теперь это её. За хранение моих вещей оплата». Хмыкает, стремительно остывая, будто в него кондиционер встроен. Или дети так влияют? «Не спорь». Окинув меня сочувственным взглядом, посыл, которого я абсолютно не понимаю, туманов качает головой и отходит к инспектору, что всё это время молча и задумчиво наблюдал за нашей перепалкой. Пользуясь моментом, заглядываю в салон, наклонившись к опущенному стеклу, и шиплю приглушённо, чтобы слышали только дети. «Девочки, дома вас ждёт серьёзная взбучка», — зыркаю на обеих предупреждающе. «Особенно тебя, Василиса!» «Так я нашла!» — пытается оправдаться. «Надо было сразу вернуть. Или мне сказать?» Сыжу сквозь зубы, и Васька расстроенно голову опускает, ковыряет лямку рюкзака. «Жаль мою девочку становится. Мне порой так сложно быть строгой матерью, но иначе не справлюсь. Поэтому подавляю эмоции». «Ксения, ты тоже хороша. Ты же девочка, а не секретный агент какой-то. Что значит «прикрывала» и «отвлекала»?» заставляя вторую дочь обиженно всхлипнуть. Делаю глубокий вдох и с последних сил борюсь с желанием наплевать на все правила воспитания и обнять моих малышек, чтобы они хохотали сейчас и радовались, а не на сами шмыгали. Но не могу себе этого позволить, потому что заменяю им обоих родителей, чередую нежность и строгость. Макс, надеюсь, хоть ты в этом не принимал участие, прищуриваюсь сканируя сына. «Я рядом был, всё видел и знал», пожимает плечами невозмутимо. «Вместе с ними меня наказывай, чего уж там». Смело в глаза мне смотрит своими чёрными бусинами. Мой цвет перенял, и в целом внешне он на меня похож. «Как скажешь». Выпрямляюсь и руки на груди складываю, чтобы не позволить себе протянуть ладонь и потрепать шелковистые макушки ласково. Поехали домой. Разворачиваюсь резко, но вместо того, чтобы сесть за руль, останавливаюсь возле капота. — А дядь? — тихонько бросает Васька мне в спину. — Его красную машину увезли! — озвучивает Макс то, что я в эту секунду наблюдаю. Эвакуатор отдалился на внушительное расстояние. Адам активно жестикулирует руками, хамовито общаясь с инспектором. И, судя по всему, подписывает себе приговор. Видимо, договориться не получилось, а от денег Авдеев отказался. При этом многозначительно в сторону моего Hyundai кивнул. «Делаю шаг к двери, зло топаю на месте, стуча невысоким каблуком об асфальт». Кусаю губы нерешительно, терзаюсь сомнениями. Я ведь всю Туманову вернула, а дальше пусть сам выкручивается. Меня не касаются его проблемы. Так зачем же я сейчас направляюсь к нему? Извините, когда вы нас отпустите? Обращаюсь к хмурому инспектору и обезоруживаю его лучезарной улыбкой. Дети устали. Голову чуть наклоняю, взмахиваю ресницами, Нахваталось уловок от кружки Ксюши. Авдеев меняется в лице, косится недовольно на Адама, а потом на меня смотрит с тенью сочувствия. Эти мужчины сговорились сегодня. Ощущаю на себе прожигающий взгляд Туманова, а затем и его тяжелую руку на моих плечах. Однако не реагирую, полностью сосредоточена на инспекторе, ожидая, когда он пойдет навстречу. «А мы скоро домой поедем!» Ксюшу не видно, но голосок из салона доносится громкий и звонкий. «Я кушать хочу! И в туалет!» «Мам, жарко же!» — поддерживает сестру Васька. «Дорога займет больше часа!» Деловито добавляет Макс и на часы свои указывает. Несмотря на то, что сын не принимает Адама, выражая это в молчании, сейчас почему-то играет на его стороне. Но замечаю это только я. Мои тройняшки не нытики. Они опять объединились в команду, чтобы спасти непутевого дядю. Проглатываю нервный смешок и вновь устремляю жалобный взгляд на инспектора. «Что же, поезжайте с вашими детьми» отдаёт права чертовски злому Адаму, а у него брови взлетают от удивления. «Машину завтра со стоянки заберёте, и штраф я сам оформлю. Оплатите только на месте». Благодарю Авдеева и быстро оттаскиваю Туманова, пока он опять всё не испортил. «Надеюсь, ты вызовешь себе такси?» Сипла спрашивала, а сама ладошка машу Авдееву. Интенсивно, будто намекая, что ему пора. Он же не спешит уезжать, за нами следит. «Да сейчас!» Адам нагло падает на водительское место. «У меня телефона нет. Да и день сегодня...» <coughs> Осекается вовремя, посмотрев на детей. «Отвратительный. Мне нужно домой без лишних приключений, пока ещё что-то не случилось. Давай ключи». Ладонь выставляет, но я крепче брелок сжимаю. Совсем распоясался. Не пущу я его за руль. Жарко как. Тянется к кондиционеру и крутит нагло, регулируя температуру. Сломался. Не понимаю, что с ним. Мои слова звучат жалобно. Но я слишком устала за день и буквально плавлюсь. А путь домой предстоит неблизкий, в душном салоне. Адам сосредоточенно нажимает что-то, дергает, а потом выходит из машины, поднимает капот, копается внутри, как будто в своем спорткаре. Еще и указы мне дает. Но самое странное, что я устраиваюсь за рулем и делаю все в точности, как он велит, словно в тумане. И некоторое время спустя в салон течет прохладный воздух. «Работает!» — выкрикиваю довольно. И Адам возвращается, но теперь занимает пассажирское кресло. «Но как? Я вообще думала, что у тебя руки...» Выбираю выражение завуалированное, чтобы дети грубую фразу не подхватили. «Исключительно деньги умеют считать». «Это в первую очередь», — ухмыляется он, вытирая ладони влажными салфетками из бардачка. «За любимыми вещами и увлечениями я привык следить самостоятельно. Часы и автомобили — моя слабость. «Правда, поцарапанное крыло я не рискнул трогать», — оглядывается на Макса укоризненно, а тот стыдливо лицо прячет. «Извини, пришлёшь счёт, я всё оплачу. Лепечу я, однако Адам головой отрицательно качает. Или давай с отцом поговорю, у него автосервис свой? Нет уж, у меня свои проверенные связи. Ляльку только профессионалу доверю, а не абы кому». Выплёвывает надменно. Раздражает своим бахвальством. Что? Глупость какая! Фыркаю на его ляльку. Мужики как дети. Ладно, как скажешь. Моему папе только легче. Не придётся твои претензии выслушивать. Сарказм сам с губ слетает. Неприятно, что этот сноб отца профаном считает. Но за кондиционер спасибо. Чуть слышно добавляю. «Учти, это временная мера. В автосервис тебе всё равно надо. И чем быстрее, тем лучше», — непривычно спокойным тоном объясняет. «А мне туда светит попасть не раньше, чем завтра», — заключает опечаленно. «Пожалуй, я тебя подброшу, если живёшь недалеко». Смягчаюсь я, наслаждаясь не ледяным, как обычно, но вполне комфортным воздухом. Завожу двигатель. Через два квартала кафе. Хитро, зыркнув на меня, заявляет Адам. «Да, знаю», — кивая с готовностью, мысленно маршрут прокладывая. «Папа шутит иногда, что у меня в голове встроенный навигатор. Но я и правда хорошо ориентируюсь в городе. А дальше куда?» «Туда», — кидает невозмутимо. «Обедать. У тебя дети голодные». Расплывается в лукавой улыбке. «Что он задумал?» Заодно и дела обсудим. «Нет у нас никаких дел», — и я, не желая возвращаться к вопросу о поисках его ребёнка. «Да, мам, поехали, поехали!» Хором подпевают Адаму чертята. «В кафе хотим!» Капризничают на весь салон. «Я вообще не завтракал», — обиженно Макс добавляет. Обращается демонстративно ко мне, но краем глаза за Тумановым наблюдает. Сам виноват, отчитываю его, вспомнив о проделках в детсаду. И я тоже. Адам Вальяжно откидывается на спинку кресла. Трогай, шеф. Надеюсь, ты водишь не слишком плохо. Хм. Прошу заметить, не моя машина отправилась на штрафстоянку. Езвлю в ответ. Намеренно бью по больному. Проследив, как он мрачнеет, удовлетворенно переключаю скорость и трогаюсь с места.